Глава 27 Одинокие. лиса Смилуйтесь, госпожа. Зачем вам царевич? Он достоин, без сомнения, но разве мало вокруг других прекрасных мужчин? Молю, оставьте его. Одарите вашей благосклонностью кого-нибудь другого. Заклинаю, госпожа, я люблю его. Я не смогу жить без него. Не забирайте его у меня, прошу. Бесполезные лишние слова. Мне велено молчать. Не так ли, великая госпожа? Глупый, ни на что негодный дух, которого ваш божественный муж вырвал с небосвода, очевидно, по одной лишь прихоти. Этот дух должен стоять и смотреть, как вы, госпожа, забираете у царевича сердце. Его жизнь для вас бессмысленна, для меня же она все. Будь тихой, незаметной, терпи, не чувствуй, исполняй приказы и молчи, молчи, молчи. Скрытая густой тенью, я жмусь к стене, смотрю на богиню. Мне хочется кричать. «Ненавижу! Как же сильно я вас ненавижу!» Госпожа оставила Юнана в живых. Сейчас. Но в любой момент может передумать. Наши жизни в ее руках. И пусть моей она распоряжается, как пожелает, но Юнан... Я сошла с ума. Да, я безумна. Но за Юнана готова... Готова даже... Я готова пойти против Бога. Это бессмысленно, глупо и невозможно. Но я это сделаю. Прямо сейчас. Госпожа всхлипывает. Уже шагнув ей навстречу, я замираю, всматриваясь. Мне видна только спина, словно плащом, укрытая черными волосами, и тонкие белоснежные руки. Богиня держится за зеркало. Изящные пальцы напряжены, голова склонилась, плечи подняты и дрожат. В смятении я касаюсь цепи, которой господин Зумудзи приковал меня к богине, и словно окунаюсь в пламя. Отчаяние госпожи пеплом сбивается в рот, душит. И отшатываюсь, тороплюсь убрать руки. Мне чудится на ладонях хожок «Но почему? Что повергло госпожу в такое отчаяние? Неужели из-за Юнана? Или мои слова? Нет, невозможно. Богиня не станет обращать на нас внимание больше, чем на пыль под ногами. Разве только нам удастся ее развлечь? Что у Юнана, несомненно, получается лучше, чем у меня? Или прогневить? Вот здесь первая я. Но что же тогда произошло? Я смотрю на сгорбленную спину богини и молчу. Юнана я бы успокоила поцелуем, я бы обнимала его, говорила, что он самый лучший, что все вокруг ошибаются. Это они слепы, они ничтожество, они недостойны. Он бы не слышал, но угадал мое присутствие и улыбнулся бы. Но я не смею решиться на подобные вольности с богиней, и не хочу. Часть меня даже злорадствует, чтобы не расстроила вас госпожа по делам. Теперь вы понимаете, что чувствую я. Вы успокоитесь, и причина вашего отчаяния верно исчезнет. Сам мир у ваших ног, ведь вы — великая богиня. Мне же о подобном могуществе даже мечтать не приходится. И Я не могу защитить любимого от вас. Все, что мне дано, — смотреть, как вы плачете, и не пошевелите пальцем, чтобы вас утешить». Мелькает тень, от окна доносится шорох. Юркая обезьяна, цепляясь за ставень, подтягивается и тяжело падает на золотой столик. Звенят флаконы, рассыпаются сушеные ароматические лепестки, взметается в воздух облачко пудры. Фыркнув, обезьяна спрыгивает на пол. Ее коготки тихо постукивают, пока она к зеркалу. Скрытая тенью, я сжимаюсь в попытке стать меньше. У обезьяны глаза бога. Вокруг золотистой шерсти вьется серая, как пепел, благодать. А изо рта доносится голос господина Дзумудзи. «Маленькая смертная, как ты посмела заставить бога ждать?» Я растерянно смотрю на госпожу Шамирам. «Смертная?» а обезьяна голосом господина Дзумудзи продолжает. «Люди скудны разумом. Мне известно это. Однако даже такая юная, смертная, как ты, должна понимать. Человеческое тело отторгает божественную суть. Неумно пытаться ее использовать». Спина госпожи Шимирам выпрямляется, но богиня не отпускает зеркало и не оборачивается, чтобы одернуть мужа. «Почему?» Обезьяна садится, склоняет голову на бок, скрещивает передние лапы. «Впрочем, мне любопытно», — продолжает голос бога. «Что ты стала делать с сердцем этого смертного, Хелина?» Вместо ответа госпожа всклипывает. «Я совершенно перестаю что-либо понимать». «Бедная девочка!» После короткой паузы говорит господин Цумудзи, безо всякой, впрочем, жалости. «Ты вкусила божественной власти. Она сладка, особенно для смертных. Она вскружила тебе голову. Быть может, ты даже возомнила, что станешь богом. Это не так». Я напомню, сейчас у тебя лишь одна дорога, ко мне. Я терпелив, но лишь до поры. Я жду тебя в своем храме. Выдвигайся немедленно. Я поручу слугам доставить тебя быстрее, чем добрался бы смертный. Ты должна быть мне благодарна, ибо ты дала мне обещание и едва его не нарушила. С Богом так поступать нельзя, Хелина. Только теперь госпожа Шамирам оборачивается. По ее бледному неподвижному, как у статуи лицу, текут слезы. «Нельзя?» Зато голос звучит спокойно. Так говорила бы, наверное, та самая статуя. Тихо, равнодушно, ровно. Обезьяна подаётся было назад, но тут же успокаивается. И голос господина Дзумудзи звучит так же ровно. Нельзя, маленькая смертная. Ты могущественная колдунья, однако. Колдунья? Выдыхает госпожа. Я? Обезьяна принимается перебирать лапками, а голос бога, помолчав, произносит. Ты потеряла рассудок, смертная? Госпожа Тихо смеется. Потом говорит. В ее голосе я слышу горечь, почти такую же, как у Юнана, когда он рассказывал мне о том, что узнал о намерениях царя отправить его в дар правителю Черного Солнца. «Зачем я здесь, Цумудзи?» Фыркнув, обезьяна отвечает голосом бога. «Господин Цумудзи, смертная, не смей обращаться ко мне непочтительно». Госпожа в ответ смеется, горько, со слезами в голосе. Потом запрокидывает голову и выдыхает. «О, небо!» И тут же, вновь глядя на обезьяну, повторяет. «Зачем?» Голос господина Дзумудзи отвечает ей. «Смертная из другого мира, не привыкшая почитать богов. Ты невежественная и груба. Я прощаю это тебе». «Прощаешь?» — перебивает госпожа и прижимает руки к груди. «Ты прощаешь? Мне? Дзумудзи?» Обезьяна склоняет голову на другой бок и снова молчит, как и госпожа какое-то время. Потом богиня хмуро спрашивает. «Ты смотришь на меня, Дзумудзи, и кого ты видишь?» «Смертную колдунью, которая смеет общаться с богом так, будто равна ему». «Ты ошибаешься, девчонка. Я милостив, но нетерпелив. Еще немного, и ты пожалеешь о каждом сказанном тобой слове». Голос бога звучит ровно и снисходительно. «Пожалею», — фыркает госпожа. «Значит, девчонка, ты притащил меня сюда, Дзумудзи, я хочу знать, зачем». Обезьяна на мгновение прикрывает глаза, потом говорит тише и куда слаще. «Ты желаешь узнать свою дальнейшую судьбу, смертная. Понимаю. Ты наверняка также хочешь знать, как сделать свою магию могущественной. Я расскажу тебе, но для этого ты должна прийти ко мне в храм». В ответ госпожа Шамирам смеется, долго и с наслаждением. Вокруг обезьяны сгущается серая дымная благодать, но богиня не обращает на это внимания. «А ты ведь хотел забрать мой урок, Дзумудзи», — весело произносит госпожа. «Этот город никогда не был и не будет твоим, смертная. Он принадлежит моей жене. Ты носишь ее дух внутри, но это не значит, что теперь ты получила в свои владения все, что принадлежало ей». «Ах, я внутри ее ношу», — фыркает госпожа. «Ну да. А царевича ты в жертву пожелал чисто случайно. От избытка любви к жене, да? Шамирам же свинтила в подземное царство. Так чего добро пропадать?» Обезьяна подаётся вперёд, шерсть на загривке встаёт дыбом. «Не смей говорить о моей жене непочтительно!» Госпожа в ответ смеётся. Это такой горький смех, что мне больно его слышать. Обезьяна скалится. «Смертная дева, когда ты придёшь ко мне в храм?» «Я не приду к тебе в храм», — перебивает госпожа. «Я не желаю больше тебя видеть и не дам следить за собой. Довольно, пошёл вон из моего города, чтобы духу твоего здесь не было. Обезьяна морщится, словно от боли. «Хелина, ты...» «Убирайся!» Услышав слово, обезьяна оседает на пол, как пустой мешок, но тут же вскакивает и вереща бросается к окну. Тихий шорох коготков, стук деревянной створки, шелест листьев, и тени успокаиваются, замирают в лунном свете, более ничем не тревожимые. Госпожа Шамирам выдыхает. Слезы текут по ее лицу, когда она запрокидывает голову, а из горла вырывается тихий стон. Я смотрю и удивляюсь. Даже отчаяние великой богини выглядит изящным. Даже здесь она прекрасна. Конечно, мне следует ее утешить. Я должна подойти, встать на колени, обозначить почтительность. Ни в коем случае не спрашивать, что значил этот разговор. У богов свои игры. И ничтожного духа они не касаются. Но кровь. Я же видела у госпожи кровь, и не раз. Это не образ, не иллюзия. Это была правда. Настоящая кровь, как у простых смертных. Выходит, госпожа... Лиза. Я вздрагиваю. Да, моя госпожа. Богиня грустно качает головой, в ее глазах легко читается боль. Не нужно меня так называть. Как вы желаете, чтобы я вас называла? Она не отвечает, вытирает слезы, опускает взгляд на цепь. Усмехается, потом берется за нее обеими руками и тянет в разные стороны. Беззвучно, в полной тишине цепь рвется. Я смотрю на тающие словно дым звенья и не понимаю ровным счётом ничего. «Ты свободна, Лииса!» — тихо говорит госпожа. «Как и должно быть!» «Свободна? Я? Но что это значит?» «Моя госпожа?» «Пожалуйста, оставь меня!» — перебивает богиня. «Но... иди же!» «Я повинуюсь. В конце концов, такова воля богини. Что-то царапает меня внутри, что-то очень человеческое. Вина, стыд, сочувствие. Когда, уходя, я замечаю, как госпожа Шамирама седает на колени, а потом утыкается лбом в пол, точно обычная смертная, сломленная и беспомощная. Потом я вспоминаю, что передо мной великая богиня, могущественная госпожа Шамирам, слово которой покорен весь мир, а приговорённый к смерти по её прихоти Юнан в своих покоях нуждается в утешении своей фейхи. Теперь я ухожу с лёгким сердцем. Хелина. Всё, наконец, встаёт на свои места. Это похоже на дверь в подвал. В Сочи бабушка часто грозилась меня там запереть. А когда она готовила, я бегала туда за забытыми, но очень нужными на кухне продуктами. Бабушка постоянно что-то забывала, уверенно, специально. А потом ругалась, что я слишком медленная, а матери, которая научила бы меня правильно, а точнее мгновенно добираться до подвала, снова нет дома. Я даже стыдилась поначалу, хотя, казалось бы, чего? Мама не умеет телепортироваться. А вот я теперь, наверное, умею. Или нет? Хм, воспоминания о Шемерам скрыты за этой дверью. Сотни, даже тысячи лет, думать о которых мне сейчас страшно. Дверь приоткрыли, и из-за неё пахнет мёдом, пряностями и скукой. У последней приторно-кислая вонь, пот, едва прикрытый ароматическими маслами. Примерно так пахнет и от меня, когда я просыпаюсь на полу посреди осколков флаконов и комочков пудры. Меня мутит от мысли, что придётся встать и как-то дальше жить. Но я встаю. Медленно, сначала на четвереньки, потом, переждав приступ головокружения, на колени, а после, держась за стену на ноги. Пошатываюсь, подхожу к зеркалу, смотрю и выдыхаю. Да, я была той похотливой стервой, которую в руки изображают едва ли не на каждой стене, перед которой падают ницы, от которой ждут гадости. И что? Это в прошлом. В моей власти стать такой, какой я сама себя устраиваю. Сейчас в зеркале это тоже я. Не статуя, не идея, не дух. я Страха больше нет. Ха, Дзумудис с его играми пусть катится к отцу или где он там обожает проводить время. В своём ледяном храме, подглядывая за мной. А больше нет. Я не позволю. У меня теперь есть сила. Да что там, всегда была, и я знаю, как ею пользоваться. Этот медовый аромат, которым пахнет здешний воздух, это не духи, не цветы и даже не разлитые масла. Это моя благодать. Она повсюду, и я помню, что в этом мире, в моём доме, Это валюта, за которую можно купить верность духов. Это настоящий рок изобилия, если быть с ней аккуратной. Чего еще я боялась? Остаться здесь навсегда? Ха, мне больше не нужен Дзумудзи, чтобы вернуться. Я придумаю способ, если захочу. А я хочу? Что еще? Саргон узнает, что я человек. Саргон. Ха-ха, Саргон, с тобой, царь, я еще побеседую. У меня целый список претензий, прямо как у Дзумудзи ко мне. Ты, конечно, дрожишь от страха, царь, и теперь я помню, почему. Наверняка представляешь, что я сделаю с тобой, когда милость мне надоест. Ты боишься, но боишься недостаточно. Вчера твои слуги привезли меня к тебе во дворец, а не в храм как следовало, и поселили в гареме, словно какую-то наложницу. Да, когда ты был мне нужен, Сарагон, я позволяла тебе и не такие вольности, но теперь этому пришел конец. Кутаясь в благодать, как в плед, хотя в местном климате уместнее сравнение с полотенцем, Я выхожу на балкон и дышу полной грудью. Солнце только-только встало. Ты видишь меня, Уту? Приветствую, брат. На горизонте еще дрожит золотистая дымка, а небо уже бездонно синее, точнее любого синоптика обещает жару. В Иштарии сейчас лето, так что неудивительно. Я помню, да, теперь помню. Здесь бывает и зима, дождливая, иногда даже прохладная. Время сестры моей Эрышкигаль. А сейчас моё и думать не хочется больше ни о чем только осмотреть на раскинувшийся внизу сад и город за ним. Мой город. Я дома. Я, наконец-то, дома. Отец неба, ты видишь меня? Я вернулась. Сорвется. Вдруг скрипит всем рядом чей-то голос. Ай, сорвется. вдругнув я оборачиваюсь. По карнизу, слева, прямо над постом стражи, цепляясь за стену, медленно идет юнан. Он облит солнечными лучами, его хорошо видно, но я все равно на всякий случай протираю глаза. Рядом, балансируя хвостом, топчется крыса. Громадная, величиной, наверное, стелёнка. Это её голос я слышала. «Сорвётся!» Стонет она, или это он? «Сейчас точно сорвётся!» Бледная до синевы Лиса мечется рядом. Крыльев у неё нет, но в воздухе она держится прекрасно. Неудивительно, бывшая та радуга. Дзумудзи знал, кого отправить ко мне на службу. Лиса тянет к Юнану тонкие руки, потом прижимает их то к груди, то к рту, живое воплощение отчаяния. Да уж, я бы тоже пришла в ужас, если бы предмет моей любви вышел за окошко погулять. Слепой. Медленно выдохнув, я щурюсь и сосредотачиваюсь. Медовая нить коконом закручивается вокруг царевича, и тот ступает увереннее. Элииса, прижав руки к груди, кланяется мне. «Сорвио отца!» — бормочет крыса. Ее черный носик дергается, рот открывается, и тонкий змеиный язычок слизывает капли благодати. Распахнув глаза, крыса смотрит на Юнана, потом на меня и выдыхает. «Ох, великая госпожа! Благодарим за вашу милость!» А глазки при этом жадно блестят. «Мол, а мне вкусняшку?» «Защитники. Отражение смертных в мире духов. Защитник Юнана — крыса. Наверное, мне стоит задуматься». С усмешкой я протягиваю руки и говорю. «Слева от тебя перила на расстоянии шага». Юнан вздрагивает и замирает. Я окутываю его благодатью, мысленно прошу успокоиться. Ты нужен мне, ты мне нравишься. Пожалуйста, не делай глупостей. Юнан, спускайся, пожалуйста, нам надо поговорить. Сейчас царевич кажется мне другим. И не только потому, что одетка как и балансирует на карнизе. Просто раньше он был для меня несчастным, страдающим парнем с самооценкой ниже плинтуса и поистине царским гонором. Сейчас я вижу юношу, который родился проклятым, но не сдался и сумел дожить до своих... Сколько ему? Восемнадцать, девятнадцать. Как ему это удалось при саргоне, который помешан на собственном совершенстве? Какой бог хранил тебя, Юнан? Помедлив, царевич все-таки поворачивается ко мне и прыгает. Неуклюже, прямо в мои объятия Погорячилась я насчет перил на расстоянии шага. Мой шаг короче. Хелина, выдыхает Юнан, лежа на мне, и тут же, невероятно меня удивляя, спрашивает. Очень больно. Не очень, но ты с меня все-таки встань. Он торопливо поднимается. Чуть снова не теряет равновесия, хватается за перила. Рядом уморительно скачет его крыса. Да, даже сердиться не получается. На саму себя. Но я все равно говорю. Ты издурел? Ты царевич, гимнаст или кто? Юнан крутит головой, напряженно вслушиваясь. Тонкие руки с паучьими пальцами скользят по перилам. Я сглатываю, поправляю тонкое льняное платье, которое приспособило здесь под ночную сорочку. Пожалуйста, не делай так больше. Юнан прижимается к перилам спиной. «Меня заперли по твоему приказу. Что ты от меня хочешь, Елина?» Если он испятил, то все же не окончательно. С облегчением, думаю я. Раз говорит со мной, а не пытается снова сбежать. «Не нужно пытаться меня заколдовать», добавляет царевич. «Скажи, чего ты хочешь, и я это сделаю». «Моя жизнь не так в твоих руках, Елина». Я говорил это и повторю снова. Таковы наши традиции, не нужно во мне сомневаться. Его крыса смотрит искоса, словно никак не может решить упасть ниц, как и положено духу в присутствии Бога, или бросится защищать своего человека. Это тоже кое-что Аюна не говорит. Например, сейчас он улжет и пытается выиграть время, а еще готов на все, лишь бы выжить, даже напасть на страшную колдунью. Храбрый юноша. Ты нравишься мне, царевич. Я буду полной дурой, если и впрям не нароком заберу твое сердце. Зачем? Ведь я хочу твою дружбу. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой. Пусть ты и колючий, твоему защитнику превратиться бы не в крысу, а в ежа. Но, очевидно, ты скорее укусишь из подтишка чем спрячешься от мира за броней И это мне тоже очень нравится. Ты как Саргон, только без его самолюбия и самоуверенности. А значит, куда умнее. Юнан, обещаю, что было этой ночью и вчера днём никогда не повторится Говорю я тихо, ровно не делая попытки подойти. Моя сила вышла из-под контроля. Иногда это случается, но очень-очень редко. И больше уверенно не повторится. Поэтому прошу тебя, не делай глупостей царевич усмехается. «Значит, теперь ты не отрицаешь?» «Что именно?» «Что ты колдунья?» Я вздыхаю. «Лучше так, чем богиня. Если признаюсь, что была раньше Шамирам, он, наверное, просто сиганет с балкона, не дослушав, потому что Шамирам не стала бы его слушать. Шамирам, смертный мужчина, был нужен только для одного. Я совершенно не хочу вспоминать, как это происходило. Сейчас все иначе. Сейчас я другая, вот на этом и остановимся». «Колдунья, да, но моей магии бояться тебе не нужно. Мы же союзники, верно?» Он хмурится и внезапно говорит. «Да, пожалуй, так лучше». «Лучше?» «Что ты необычный человек. Было бы странно, если бы Дзумудзи воспользовался простой смертной». Я морщусь, слыша это имя, но Юнан, конечно, не видит. Он продолжает. «Если царь усомнится, если узнает, что ты не богиня, а всего лишь человек, ты пропала, мы пропали». Но раз ты колдунья, то мы действительно сможем его обмануть. Да, так и впрямь лучше. Я невольно смеюсь, не могу удержаться. Давай, царевич, пугай меня с аргоном который сам наверняка дрожит от страха. Хелина, это вовсе не смешно, подумай. Без меня тебя убьют, перебиваю я. Ты прав, это вовсе не смешно. Между прочим, в чей храм ты собирался бежать? Царевич снова вжимается в перила и дрожащим голосом переспрашивает. В храм? О чем ты, Хелина? Помнишь, ты предлагал побег? В чей храм ты бы меня продал? Кто тебе покровительствует, Юнан? Целое мгновение мне все-таки кажется, что он бросится с балкона вниз. Я укутываю его благодатью, стараясь не обращать внимания на уморительную крысу, которая так и топчется между нами, и на Лиису. Перед ней я чувствую вину за Дзумудзи. А еще эта радуга мне тоже нравится. Не понимаю, почему. Может, это ностальгия по золушкам? Я все-таки любила эту работу, или меня восхищает любовь духа к человеку? Это почище Ромео с Джульеттой, которые друг с другом хотя бы поговорить могли. «Ты внезапно заинтересовалась нашими богами, Хелина?» спрашивает Юнан и отпускает перила. «Нет, не прыгнет. Я тоже ему нужна. Причем куда сильнее, чем он мне. Попробует договориться». Я вздыхаю. «Нет, просто любопытно, куда ты собрался бежать. Слепой по крышам. И я не приказывала тебя запереть. Ни в коем случае. Юнан, моя неуклюжая магия тебя напугала. Прости» но ты все еще единственный, кому я в этом мире доверяю. Прошу, не бросай меня здесь». Он горбится, а я в упор смотрю на его защитника. «Давай, крыса, тебе-то уж точно не невыгодно, чтобы твой человек свернул шею. Вам у Эрешки Галь не понравится, зуб даю. Мне не понравилось». «Бор, не вспоминать, ни в коем случае не вспоминать». «У меня нет покровителя», — наконец отвечает царевич. «Кроме тебя. Ты права, без тебя меня, скорее всего, убьют». Он мгновение молчит и кажется сломленным, раздавленным этой правдой. Я прекрасно его понимаю. Доверять страшно. Но Юнан справляется. Он поднимает голову и спокойно продолжает. «Если приказ запереть меня был не твой, Хелина, тогда ты должна поговорить с верховной жрицей». А вот и царственный тон прорезался. Должна. «С удовольствием», — думаю я. «Совсем тут без меня распустились». «И все это нужно повернуть в нашу пользу», — добавляет Юнан. «То, что было ночью. И вчера». «Еще нам давным-давно нужны ягуары. Можно найти ручных». «Я что-нибудь придумаю. Ты же не боишься больших хищных кошек, Хелина?» «Ягуары. Я невольно оглядываюсь, готовая увидеть Нин Шибуру». И сердце сжимает тоска. «Нинь, верный мой, подожди еще немного. Я приду за тобой, только пойму, что происходит, и обязательно приду. Прости меня, я была такой эгоисткой». «Не боюсь, но не торопись. Большие хищные кошки – не самая серьезная наша проблема». «Согласен. Шамирам давно забрала бы мое сердце». Голос старевича звучит встревоженно. «Нужно чем-то объяснить твое внимание к ничтожному слепцу». «Хелина, да слушай, это важно. Шамирам всегда выбирала красивых мужчин, я же...» «Но ты тоже красив?» – вырывается у меня. Юнан фыркает. «Да, я слышал, как ты вчера доказывала царю, что я достоин и ценен. Хелина, ты не понимаешь. Возможно, там, откуда ты родом, порядки другие. Но у нас богиня, которая долго играет с и вызывает вопросы» какие еще вопросы я старательно убираю из голоса эмоции, хотя внутри все пылает от гнева со мной раньше случались подобные вспышки и если честно я думала это темперамент такой холерический теперь понимаю что великая госпожа урука в нем нашла разумеется юнна улыбается хелина сколько человек ты можешь заколдовать э э и впрямме хотела бы я знать то есть это же не считается колдовством мой взгляд и все остальное ну я могу сказать сло «А зачем?» «Чтобы мы успели сбежать, разумеется». Царевич едва ли не смеется. А вот я смеюсь. «Сбежать? О нет, я никуда больше сбегать не собираюсь». Но Юнану говорю, конечно. «Успеем, только прошу, если решишь уйти, возьми меня с собой, ладно?» Улыбка Юнана тает. «Да, но никакого колдовства, Хелина. Не со мной, пообещай». «А лечить тебя можно?» «Никакого». Я вздыхаю. «Что ж, в любом случае это не колдовство». Колдует иначе, мне Эа рассказывала. Людям для этого нужны обряд, кровь и что-то там еще. Ах да, свитки, книги, так что я даже не солгу. Обещаю, никакого колдовства. Мне очень жаль, Юнан, прости меня. Я не понимала, что делаю, клянусь. Он мгновение колеблется, потом подается ко мне. Ты еще очень юна, Хелина, пони... Я обнимаю его, не стесняясь ни того, что я грязная и потная, ни того, что от меня наверняка воняет. Полуголый Юнан в рабской одежде сейчас ничуть не лучше. «Прости меня, я больше не буду. Ты мне веришь?» Он дёргается было, но потом, и это удивительно, обнимает меня сам. Не как ночью или вчера, в этом нет эротического подтекста. Мы просто два одиноких, запутавшихся человека. Богиня и сын царя. да «Верю, Хелина». Я выдыхаю в ответ. «Спасибо». Удивительно, но мне и правда становится легче. Как будто я уже забрала его сердце и выпила силу, как делают созданные Уту-духи, нынешние боги черного солнца. Правда, сердца они не трогают. Я даже кладу на всякий случай руку Юнану на грудь и поскорее отнимаю. Сердце на месте, заполошно бьется. Почему же тогда мне так легко? Ты должна поговорить с верховной жрицей, напоминает Юнан. Я отстраняюсь. Конечно, прямо сейчас. И вот что, Юнан, ты замечательный. Не верь никому, кто скажет обратное. Они глупые и слепы. Это смешит его до икоты. Я ловлю настороженный взгляд Лисы и качаю головой. Защитник-крыса, пьяный от моей благодати, падает на пол лапами кверху. Это значит, Юнан тоже сдался. Временно, разумеется, но это пока. А сейчас и впрямь нужно объяснить жрицам, кто тут госпожа. Ну, рук держись, твоя хозяйка вернулась. По этому случаю, разумеется, нужно устроить праздник. Я дома и хочу пировать. Боже небо, как я хочу, наконец, расслабиться. Что там Саргон говорил вчера про чей -то пир? То, что надо. Будем пировать».